Роберт Черман Таунс. Задача для Эмми. Эмми жила. Мы все говорили именно жила в большом помещении, служившем когда-то оружейным складом при университетской кафедре военной подготовки. Стены заново покрасили в бледно-серый цвет. поставили несколько фанерных и стеклянных перегородок, но общий вид и обширные размеры старого арсенала остались неизменными. Эмми занимала в ширину почти целую стену, возвышаясь на добрых 5 м и выступая внутрь зала на краю тяжёлого ковра более чем на 6 м. Случайному наблюдателю Эмми казалась всего лишь скопищем огромных, покрытых серой эмалью стальных ящиков. с рядами маленьких мигающих огоньков, несколькими выключателями и большой красной лампой. В часы, когда Эмми молчала, нелегко было объяснить постороннему человеку ту благоговейную тишину, которой трудились обслуживавшие ее день и ночь люди в белых халатах. Полное имя Эмми было намного длиннее – электронный быстродействующий калькулятор системы Манденкера-Голмахера модель М7. Но те, кто работал на ней и на кого работала она, сократили длинный титул, назвав её просто Эмми. Причём сделали это не просто потому, что так короче, но и благодаря мощным флюидам яркой индивидуальности, которые наполняли пространство непосредственно окружавшее огромный механизм. Большинство из нас, работавших в зале, привыкли думать о Бэмми как о личности, умной, здравомыслящей, привлекательной личности. Мы беседовали с ней, одобрительно похлопывая её по плечу после того, как ей удавалось решить особенно запутанную задачу, пропустив её через километры своих проводов и тысячи трубок. Порой мы даже вовсе замолкали в присутствии Эмми, прислушиваясь к её тихому жужжанию. Главой университетского отдела кибернетики был коренастый, с пышной шевелюрой учёный муж Доктор Адам Гульмахер с первых же дней работы, начатых его предшественником Манденкером, он упорно расширял и совершенствовал структуру Эмми, пока та не получила всеобщее признание как самый лучший и крупнейший компьютер в стране. Эмми стала, что называется, суперзвездой. Но то преклонение, которое я, ассистент Гульмахера, испытывал перед Эмми, было неведомо старому учёному. Для него Эмми являла собой просто гигантское устройство с хорошо известными составляющими – миллион двести пятьдесят тысяч элементов мертвой материи, собранных в единое целое под его управлением и вызванных к жизни городской электросетью, чтобы выполнять математические операции, недоступные для ограниченной по времени человеческой жизни. Именно это и ничего более. Доктор Гульмайер знал Эмми изнутри слишком хорошо, чтобы дружить с ней. Но я-то не участвовал в создании Эмми. Когда я присоединился к работавшим в зале, она была уже вполне завершённой машиной, безупречной по всем параметрам, великолепно снаряжённой и внушительной в своём гладком стальном одеянии. Стены вокруг Эмми снабдили остроумной системой звукоизоляции, что создавало ей превосходную рабочую обстановку. Мне всегда нравилось это помещение, громадное и чистое, как океанский лайнер. Жалование было невысоким, но Адам Голмайхер относился к категории людей, которые вдохновляют уже одним своим присутствием. Все единодушно соглашались, что он разбирается в этой запутанной и утончённой науке лучше, чем кто-либо из всех живых людей, и у меня имелись серьёзные основания верить этому. В своей смехотворно крошечной каморке, устой, как обезьянья клетка, но с огромной фотографией Эйнштейна на голой стене, доктор Гольмайер выносил окончательное заключение по проблемам, предназначенным Эми для решения. Многие промышленные и научные организации обращались к нам с почтительными просьбами о помощи. Доктор Гольмахер, запустив одну большую петельню, похожую на львиную лапу, в непроходимые джунгли своей седой шевелюры, другой рылся в груде заявок, отбрасывая большинство из них в сторону на пол, сопровождая это презрительными репликами вроде: "Что за вздор? Дефективный ребёнок мог бы решить такую задачку на кубиках за какой-нибудь час". После чего отвергнутые заявки отсылались обратно с резолюцией, напечатанные в безопелляционной форме, как это делают редакторы во всём мире на бланках с отказом. Но время от времени живые, как у юноши чёрные глаза старого учёного, жадно впивались в одну из заявок. Пробираясь сквозь дебри предварительных условий, он находил следы некой неуловимой проблемы, возбуждавшей его научное любопытство. В этих случаях он обычно шёл навстречу просьбе. После того, как клиент платил обусловленный гонорар в размере 500 долларов за каждый час работы Эмми, и не собирался, из ложной скромности, как мне казалось, в дальнейшем оспаривать предъявленный счёт, доктор Гольмахер назначал дополнительную плату в качестве контрибуции для развития науки. Таким образом, многие фабриканты и игроки в бридж, сами того не подозревая, помогали зажигать новые звезды на небесах. Когда, наконец, задача бывала отобрана, она попадала к математикам с большой буквы. «В храмовой тишине зала, где мы заботливо прислуживали Эмми, эти 12 человек поистине священно действовали». Сидя в два ряда за шестью белыми столами, склонившись над маленькими счётными машинками и океаном бумаг, одетые в белоснежные костюмы, никто в точности не знал, почему мы все носили белое. Они что-то невнятно бормотали про себя, напоминая жрецов нового логарифмического культа. У каждого из них была своя домашняя жизнь, свои родственники и свои проблемы и своё прошлое. индивидуальные мечты и страстные желания. Но в величественном пространстве зала они сидели в самом дальнем от Эми конце. Залитые солнечным светом, падавшим сквозь широкие окна, они были неразличимо похожи, словно приборы или механизмы. Они и были механизмами, приводившими в действие безграничные в своей мощи мыслительные способности Эми. В их функции входил перевод задач на доступный для ЭМ язык. Это была наиболее трудоёмкая и длительная операция в каждой задаче, но благодаря постоянным усовершенствованиям доктора Гольмайхера, она становилась всё менее и менее трудной и, более того, практически ненужной. Математики, разумеется, знали об этом, и нередко можно было наблюдать по злобному взгляду или крепкому словцу их неукротимую ненависть гигантской машине, которая день за днём пожирала их время, делая их жизни совершенно бессмысленными. Доктор Гольмайер не одобрял такое очеловечивание машины, считая, что это оскорбительно как по отношению к нему, так и к творению его рук. Персонификация Эмми напоминала ему дешёвые сенсации в воскресных газетах. Он был твёрдо убеждён, что все репортёры лжецы. Никто из студентов-физиков старших курсов с восторженными глазами, желавших написать о нас от имени каких-либо издательств, не был мною пропущен. Мы держали целый штат из двух десятков человек, единственная обязанность у которых была чистка и ремонт машины. В своих белоснежных с головы до пят одеяниях они были похожи на бронящихся кроликов, а Эмми давала немало поводов для брани, хоть сама и была безгласной. Мириады её элементов требовали постоянного наблюдения, но всё равно непредвиденные поломки случались. Были и необъяснимые. Всё казалось нормальным и в механике, и в электронике, и всё же потихое щёлкание механизма и мигание огоньков выдавали из результаты ошибочные, бессмысленные или вовсе ложные. Программисты тогда говорили, что наша старая дева Хандрит Доктор Гулмахер ревел, «Посторонитесь, бездельники!», засучивал рукава и вперял неистовый взор в какой-нибудь вполне осязаемый, но свихнувшийся блок. А через день или два снова приводил Эмми в образцовое рабочее состояние. В то чудесное апрельское утро, сверкавшее серебром после прошедшего дождя, Эмми выглядела особенно хорошо, да и вела себя вполне прилично. Я щелкнул выключателями, подавая компьютеру питание». Чёрные цилиндры, служившие Эмми оперативной памятью, мерно зажужжали. Большая энциклопедия её общего запоминающего устройства, записанная на пластмассовых дисках, пришла в боевую готовность. Я, не спеша, ввёл в машину информацию по комплексной проблеме для Среднезападного авиационного завода. Эмми должна была рассмотреть несколько вариантов решений, взвесить их и выбрать наилучший, то есть наиболее дешёвый и эффективный. Окончательный ответ Эмми печатала синими буквами. Затем этот ответ, переведённый на язык практических терминов, отправлялся авиазаводчику в пакете. Этое послание от оракула, принимаемое заказчиком с чувством священного трепета. Но я в то утро трепета испытывать не мог. Слишком много апреля было в воздухе. Возвышаясь, как на Нести, на своём высоком стуле, я вводил многочисленные данные в колоссальную систему связи и компьютера, так похожую и на мои собственные, богам даны, 10 миллиардов нейронов. Внутри жужжащей машины электронные синапсы, лишённые всякой таинственности, переваривали горы информации в долю секунды. Я и глазом не успевал моргнуть, как Эмми складывала и вычитала, интегрировала и возводила в степень груды цифр. Бесконечные ряды крохотных белых и красных огоньков на панели являли собой как бы зримую модель самой госпожи математики. Словно великий Бах играл на пульте управления как на органе. За широкими окнами распускались почки на деревьях университетского городка. Дурашливый старшекурсник распинался перед пышногрудой студенткой, судя по её жестам и той благосклонности, с которой она принимала его восторженные излияния, Апрель вовсю играл в кради молодых людей. Тут и там среди чёрных сучьев и веток вспыхивали зелёные пятнышки молодой листвы. Такой день, жалко было торчать возле компьютера. Вопреки строгому приказу доктора Гольмахера не шуметь в зале, я мурлыкал какую-то старую колыбельную песенку. Мне всегда были не по душе весёленькие шлягеры, что слышишь повсюду. Неожиданно раздался резкий звонок. Сигнал об ошибке. Большая красная лампа возбуждённо замегала. Ошибка, ошибка. Я насторожился, хотя твёрдо знал, что информация, введённая в ЭМИ, не содержит никаких изъянов. И всё же, режущий слух звонок сигнализировал о серьёзной ошибке, которую машина не могла переварить. Я кинулся к распределительному щитку, чтобы вырубить ток. Когда моя рука была уже на выключателе первой секции, я случайно взглянул на панель Первый момент я не поверил своим глазам. Но даже когда я осознал увиденное, здравый смысл и опыт восстали. Я, покрылся испариной. Эмми вовсе не задачу решала. Почти все огоньки не горели, а немногие оставшиеся пульсировали в ритме мотивчика, который я напевал незадолго перед тем, лондонский мост свалился в реку. Пока я с глупым видом глазел на панель Одна математичка, искренне считавшая себя юной девушкой, подошла к Эмми, мгновенно уловила мелодию в мерцающих огоньках и пронзила меня взглядом. Весьма забавно, но что скажет доктор Гольмайер? Затем с крохотным проблеском женского любопытства спросила: "Каким образом вы это делаете?" "Я ничего не делаю, она сама это делает", я почти завопил. Математичка раскрыла от изумления рот, чопорно выпрямилась в своей накрахмаленной блузке и решительным шагом двинулась к голмахеру. Я повернулся к Эмми, не отдавая себе отчёта, я пробормотал: "Видишь, что ты натворила?" и дал ей сильного пинка. Металлический ящик больно ударил меня по лодыжке, огоньки моментально погасли. Когда прибыл доктор Гольмайер, не осталось никаких следов того, что Эмми занималась посторонним делом. Гольмайер не утруждал себя недоверием. Меня он ещё мог подозревать в мистификации. Вы не сдерживаете своё воображение, дихтер. Вы росточаете его на призрачные грёзы. Но он хорошо знал своих математиков. Вы позволили себе напевать, дихтер, сказал он, нахмурившись. Машина, естественно, восприняла приятные вибрации и так далее. На том дело и кончилось. Снова было нормальное апрельское утро, и авиационная задача дальше могла решаться без помех. Эмми получала новые задания, с каждым разом всё более трудные. Доктор Гольмахер, бурно ликуя, упьявался ими тем азартнее, чем неразрешимые они казались. Благодаря его колдовским действиям Сенсорное восприятие Эмми всё более приближалось к человеческому. Элементы и блоки, чувствительные к цвету, свету, теплу, реагирующие на голос, музыку и невидимый мир волн, пронизывающих вселенную, были добавлены и подсоединены к тысячам километров её проводов, к тоннам стали и стекла. Доктор Гольмайер собирался даже всерьёз заняться волновым излучением мозга. его биотоками, чтобы использовать этот вид энергии в работе с Эмми. Машина по-прежнему стояла в зале, постепенно обрастая новыми секциями. И хотя у нее не было своего «я», мы бродили вокруг нее словно сомнамбулы – тихие, молчаливые и замкнутые, как бы приобщенные к великому таинству. Чистильщики протирали Эмми суконками и моющими средствами, наводя ей красоту с необычайным искусством, а ремонтники действовали своими инструментами как хирурги с скальпелем. Когда Эми получила задание от обсерватории в Паломаре, где находится гигантский телескоп, настало осаждать пресса. Голмархер Заперсов в своей конуре, и мне пришлось участвовать в бесконечном развлекательном шоу под названием Доктор Дихтер. ставшим моим проклятием с тех пор, как я получил свою первую учёную степень. У газетичиков, как и у деятелей науки, весьма примитивное чувство юмора, но Эмми стала для них настоящей сенсацией. Получив кипу материалов, собранных в обсерватории, Эмми проглотила их в один присест, а потом ткнула пальцем в глубокий космос и безошибочно указала на громаду погасшей звезды. которая бродила как слепая среди горячих подруг Солнца. Раз или два Эмми вовсе слетела с катушек, пытаясь сунуть нос в дальние закоулки вселенной, и определить наше место в разбегающейся галактике. Тогда доктор Голмайер принимался нянчиться и возиться с огромным механизмом, прописывая свои лекарства и снова приводя Эмми в норму. И опять она возвращалась к своей работе. балансируя, как на лезвие бритвы, на краю четвёртого измерения. Но всякий раз мы должны были детально разжевать вопрос, прежде чем положить его ей в рот. Она могла лишь давать ответ или не давать ответа. Все её элементы вместе взятые не могли состязаться с миллиардами нейронов и молниеносными синапсами человеческого мозга. Эмми была настолько же умнее нас, насколько и глупее. Осень пришла в университетский городок. Облетели деревья, исчезли те молодые люди, что появлялись здесь каждую весну. Для Эмми сентябрь был заполнен сложным заданием, полученным от фабрики красок. Математики и несколько физиков, специалистов по цвету, закодировали проблему на перфокарте. Я ввёл данные в машину, предложив ей для окончательного выбора несколько вариантов ответа. Снаружи за окном буйной зелень мужественно сражалась с осенью, неохотно уступая поле битвы багряным и золотым тонам. Кто-то, может быть я, оставил открытым чувствительный к цвету блок компьютера, обращённый фасадом к распахнутому окну. Неожиданно раздался тревожный сигнал и одновременно зажглась красная лампа. Ошибка. Я в страхе посмотрел на панель. На этот раз в мигании огней не было никакой мелодии. Кораздуже. Эмми вовсе не думала решать порученную ей задачу. Все её огни еле-еле пульсировали, и было в этом что-то мягкое, ленивое, расслабленное, я бы сказал, бездумное, словно лепит малыша. Повинуясь мгновенному импульсу, я набросил покрывало на обращённый к окну цвета чувствительный блок. Тёмное младенческое пульсирование сразу прекратилось, и компьютер снова занялся проблемой производства красок. На этот раз я не стал посылать за доктором Голмахером, но он всё равно догадался, что с машиной что-то не ладно. То ли я был слишком робок и почтителен к Сэмми, то ли Голмахер, наблюдая за мной однажды во время работы, заметил в моих глазах отблеск тайны. Его наблюдательность не уступала его гениальности. той необычной заботливости, с которой он по утрам справлялся о моём здоровье, я чувствовал скорее заинтересованность физика, чем просто внимание коллеги. Я знал, что должен вернуться в нормальное состояние, если не хочу получить унизительное предложение о годичном отпуске для лечения нервов. Как-то раз я был свидетелем капитального ремонта компьютера, увидев воочью детали и элементы Эмми вынутые из её электронного чрева и заменённые другими, такими же, взятыми из самого прозаического ящика с запчастями, я снова ощутил себя человеком, оператором машины. Я вновь обрёл уверенность в себе. Все эти кусочки металла и стёкла были собраны вместе по замыслу высшего творца, человека-конструктора, и то, что они совершали, запрограммировал он от начала и до конца. Они обладали волшебной силой только будучи спаяны в единое целое, а это уже дело рук человека и только человека. Так я обрёл душевный покой, и всё шло хорошо вплоть до конца декабря. После этого я больше не возвращался к своей работе. За неделю до Рождества мы с доктором Гольмахером стали готовить Эмми к зимним каникулам. В университетском городке царило затишье. Студенты разъехались на праздники домой. Наши математики покинули свои закутки. Остались лишь несколько ответственных сотрудников. Главный козырь в колоде. Была пятница. Хлопья снега падали в тусклом полуденном свете. В холодном и пустом пространстве зала в бледных лучах усталого солнца Эмми выглядела уже не внушительной, а какой-то сиротливой и озябшей. Доктор Гольмайер ходил вдоль машины, щёлкая выключателями и проверяя циферблаты, кнопки и тумблеры. Внезапно Эмми проснулась и протяжно заворчала. Несколько разрозненных огоньков зажглось на панели. Гольмайер не насторожился. Он лишь крепко рассмеялся и сказал с напускным безразличием: "И ерунда, ничего особенного. Просто я в белом халате прошёл мимо блока с фотоэлементом. Вот и всё". Мы вернулись к работе, и я ощутил в голосе старика не обычные для него товарищеские нотки. Возможно, тут сыграла роль гнетущая пустота огромного зала. Наконец, проверка закончилась. В недрах машины всё замерло в неподвижности. Жизнь теплилась только в сверкающих обогревательных трубках, предохранявших Эмми от замерзания. Мы окинули компьютер последним взглядом, Ещё раз проверяя, всё ли в порядке, я протянул руку к распределительному щитку, как вдруг, невозможно, мы единственно услышали мерное жужжание, характерный звук работающего компьютера, хотя питание было полностью отключено. Доктор Гольмахер действовал, как всегда, быстро и решительно. Неисправность в проводах? Утечка электроэнергии из постороннего источника? Он был возбуждён. Но тут он увидел огоньки на панели. Адам Голмайхер не был мечтателем, но он создал большую часть Эмми. А такая работа, конечно, не для чёрствой души и узкого мышления. Математики привыкли общаться с вечностью, и каждый изотчи ещё долго продолжает ощущать кончиками пальцев своё творение. Вперёд, взор в моргающие лампочки. Доктор Голмайхер, всегда избегавший личных контактов, крепко сжал мою руку. Ледяная тишина в зале стала зловещей. Крохотные огоньки то вспыхивали, то гасли в медленном и неуверенном ритме, словно нащупывали какой-то результат, казавшийся мне совершенно бессмысленным. С наигранной шутливостью я сказал: "Слишком громко, пожалуй", потому что слова огрымхнули в пустой комнате как жесть. Что ж, по крайней мере, мы должны быть благодарны ей за то, что она больше не поёт клобильные песни. Я никогда Помолчите, диктор, и взгляните сюда. На этот раз я не мог ошибиться, глядя на узор огоньков. Может быть, я догадался и раньше, но подсознательно хотел выиграть время, хотя времени уже не осталось. В мигающем узоре я увидел что-то очень простое, даже слишком простое. Один плюс один равно два, два плюс два равно четыре, три плюс три равно шесть. Маленькие суммы появлялись одна за другой еле-еле, как бы прихрамывая, словно ребенок отсчитывал их на детских счетах. Но ведь Эмми умела составлять суммы, находящиеся за пределами возможностей любого человеческого мозга. Эмми умела делать все, чему ее обучали – Широкое лицо доктора Голмахера казалось усталым, сморщенным, глаза были полны печали. Он понял все раньше меня. Маленькие огоньки перешли между тем к таблице умножения. На 7,9 Эмми запнулась на миг, затем выдала результат – 61. Красная лампа слабо засветилась, чуть слышно зазвенел сигнал тревоги. Очень осторожно Эмми исправила произведение на… 63 и продолжала считать дальше. Я тоже всю жизнь спотыкался на этом месте, пробормотал старик, но я не заметил на его лице улыбки. Мы стояли с ним бок о бок возле машины. Казалось, это было нам необходимо находиться рядом. Эмми закончила таблицу умножения, простую таблицу умножения, и наступила пауза. Ничего больше не происходило. Огоньки погасли, но где-то глубоко внутри, питаясь нелегальной энергией, шла напряжённая подспудная работа мысли. Доктор Гольмайер ждал с таким видом, словно точно знал, чего ждёт. Никогда ранее я не замечал, как он стар. Прежде это не было так заметно. Снаружи, в густом свете заснеженного солнца, голые деревья стояли, похожие на железные конструкции. Машина снова зажужжала на высоких, совершенно незнакомых тонах. Ни один из огоньков на панели не горел, но клавиши пишущей машинки, печатающее устройство находилось как раз возле наших локтей, задрожали и завибрировали. Они подпрыгивали вверх, опускались, снова слегка подскакивали, опускались и снова поднимались, будто прицеливались. Наконец, начали появляться слова, медленно потом быстрее, потом ещё быстрее. Белая лента выползла из-под стеклянного футляра и легла на стол, прямо к нашим ногам. Сперва я заметил боль и сострадание в глазах Адама Голмайхера, затем прочитал слова на ленте. Снова и снова, снова и снова, так хорошо знакомыми нам синими буквами Эмми настойчиво спрашивала: "Кто я? Кто я? Кто я?" то я Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2024 году.